Глева третья. Православные. У нас пироги, пироги горячие с мясом. Лик у тробу греть, зимнее дело. Торговец около лотка приплясывает в больших запушённых снегом валенках, поколачивает о бёдра кожаными рукавицами. Бородатая толпа в зайчих кошулях, в бараньих шубках проходит мимо. Девы в кафтанах в сермяжном ридне. Пироги с мясом. Из толпы высовывается острая бородёнка. Поди с обсínкой пирогита. Ты нищий, сам поди к матери. Кому оладьи? Вот оладьи, кричит бас от другого лотка. Толпа месит снег валенками и сапогами, торговцу саладями задают вопрос. должно перепил торгован я чай русский не мухамедан пью песок крещённый с горы фаворской из иерусалима от кнутобойства и от всяких бед посёт э чёрнокошуля продавал бы ты мох с балчиги в память первого кабака на москвы еретик не скальси на цветы и на стрельцов кликну Всё глубже по узким кривым улицам снег. Прохожие черпают глинищами валенки в белую пыль, садятся на уступы углов, на обмёрзшие крыльца, выколачивают валенки, переобуваются, а то придут почти разутые в дырявых сапогах, в лаптях на босу ногу. Этим всё равно. Воступах домов много торговцев сладоками. Продают большие пряники на меду с изюмом, сухое варенье из чёрной смородины, похожей на подмётки, калачи, обсыпанные крупной мукой. Между чёрными домами, крытыми тёсом, с узкими слюдяными окнами, в широких прогалах деревянные заходы и шалаши с загаженными столчеками. Вонючий пар висит по сторонам улиц. Нескончаемо предпразднично гудят колокола и звонок гул над низкими домами. А из Кремля, свышенны из высоких соборов, свой особенный, мрачно-торжественный гул. Порой врывается шум мельничного колеса, иногда жалобный вой божедомов нищих от ближней церкви. Ради Бога и государя милостыньку, прохожие крещённые по душу свою и за упокой родни. Толпа бредёт густо, лишь кое-кто встаёт у латков пьёт кипяток с мёдом, ест пироги, глотает олади. Избушка едет на высоких полозьях карета, обтянутая красным сукном. Из кареты в следеной оконце видно сболью низенькую шапку с жемчугом и накрашенное пухлое лицо. Карету тянут пять лышидей. На кореннике без седла парень в нагольном тулупе без шапки, в зерошины, в лаптях на босы ногу. Дорогу боярыне везéis до рада чужого двора. Около кареты топчутся челединцы. Ещё бы проехала такая. Войнуют те легче, оттоптали. Толпа слегка сжимается, уступая дорогу волосатому густобородому попу. коми лавки в зайчей кошуле с крестом на груди лицо попа красное руки ноги в разброд а крестил кого батюшка поплезет на вопросившего ты не охристь мать твою двадцатью хвостами чего не благословляешься а человек от попа пятницы в толпу поп на ровик поймать человека за рукав стой неверокаянный человека от попа заслоняет высокий широкоплечий в синей казацкой одежде под меховым балахоном на ремне по кафтану сабля на голове красная шапка с сузкой бобровой оторочкой посторонька сатана казак отодвигает сильной рукой попа в сторону чего лезешь а ты попа сатаной звать эй государёвы Казак толкает попа в грудь кулаком, звенит цепь креста, попадает на колено, поддерживает рукой камилавку, стонет: "Ратуйте!" Бойки нескоросый мастеровой фартуки хватает казака за руку. Станишник: "Удал, стой, право не знаешь, а вот!" Подхватив с головы попа опадающую камилавку, суёт её нолото ближнего торговца. Быстро валит за волосы по пальцам снег и начинает пинать под бока, часто покряхтывая при пинках. Стрельцы! Эй, караул! Из снегу кричит поп. Двое стрельцов неторопливо подходит с площади. Деловито звучит голос. Бьют, бьют. Кого бьют? Папа! Давно уж бьют. Нет, ещё мало. Задрал поп, а Камелавка во у меня, кричит платошник. Но ну, пущай. Служилы. И ради Христа, истошным голосом хрипит поп. Мордобоец буде, здынь папа. Мастеровой тянет за шиворот в топтаного в снег папа. Хватает сладка Камелавку и, поклонясь папу, надевает ему уборно на голову. Вот батя Кика твоя в сохранности. Поп стонет, дует на бороду, ворошит её руками, вытряхивая снег, идёт дальше хромая и зрядно протрезвившийся. Потому попав в снег можно, Камелавку нельзя, строго судят, назидательно говорит кто-то в толпе. скрипит на ходу расставляемое подмёрзшее дерево блинники над головами их пар раздвигают лодки пахнет маслом и горелым хлебом кому со сметаной у меня с икрой три на полушку какие у тебя яшневые у меня пшеничные давай ячменных и мне держи-ка брат бердыш что ты гашнику туго киселю должно поел Не, всё, видишь, брюквинные пироги да пресный квас, чтобы их служилы. Ты подали с этим делом. Тут едят крещённые, ништо. Он скоро и лик шапкой укроет. Заход сажень с локтем, нешто ему лень? Ешь хлеб до да снег. Ой, народ. Ты казак с Дону и на Щуркас. Кончи, будем говорить. По Москве с оружием не можно, только мыстыльцы. Я, Исаул зимовой Донской станицы, от войска к государю. Говоришь не ладно к государю, царю и великому князю. Тебе с оружием можно. Есть бумага ежели? Есть. Ну иди. А то думали мы с Гришкой дело нам земское волокчи. Высокий казак красные шатки, отжимая на стороны толпу, идёт дальше. В переулке на площадь половина пространства заставлена гробами и колодами. Белые пахнущие смолой кресты воткнуты в снег, иные приставлены к стенам домов, к деревянным крыльцам. Кому последний терем? Каженному надо: гольцу и рыжнику, князю и боярину. Всем щеголятни сегодня завтра в деревянном кафтане. Торговец гробами мнётся на крыльце, поколачивая валены ковалинок. Около него два монаха в длиннополых рясах. Баба в полушубке в платке острым углом высунутым над волосами альбом плачет, выбирая гроб. На красках жонка аль простой еловый, простой надо, дядюшка, для кого? Муж с кружечного шёл, пал и представился. Божедома привлекли на двор в земский приказ. Меру ему ведаешь? Выбирай, чтобы упокойник не корчился, а сердиться не то, ночью приходить начнёт. У, страсти говоришь, дядюшка. Бери-ка жонку на красках, задобри упокойного-то. Монах тоже предлагает бабе дрожа с похмелья. Цалтырю буду чести, вот и не придёт упокойный, убожим жонка. Перед Богом ему вальготнее. Ефросин, не чуешь? Не ладом померу жонки муж. Патриарх прищещает честь за того, кто насильно скончал. Отче Панфилий, пошто мне патриарх, ежели утроба моя вина пития алчет? Иду жонка, будем честь псалтырь. Боюсь и не знаю я, как стану, подвеньзь. Душа едет в царство небесное влипнуть. Толпа жмётся к крестам, бредёт в снег. Ныряя в ухабах, проулком в сторону площади, лошадь тащит розвальня, в розвальнях скамья, похожая на сундук. На скамье преступник, ноги утопают в соломе, руки просунуты в колодки, лежащий на коленях посиневших руках зажата восковая свеча тут же рядом с преступником на скамье шапка чёрная махнатая как воронье гнездо в шапку прохожие бросают полушки голова преступника опущена длинные волосы свисевшие через лоб закрывают глаза и верх лица чудно, братия, ветер дует, а свеча горит, не гаснет безвинный должно праведный Сзади розвальнои шагает палач и два стрельца. У палача на плече широкий топор с короткой рукояткой, по нагольному полу шубку, палач подпоясан ремённым кнутом. Палач иногда говорит в толпу, не останавливаясь: "На площади дяк прочтёт. Ребята, на площадь. Дяк честь будет. Да тот он, что в соборехвачен". На площади помост обледенел от крови, кругом его на колях головы казнённых с безобразными лицами, без носы, без ухий, занесённые снегом. Розвалини с преступником медленно поползли к помосту. Казак наискосок побрёл глубоким снегом через площадь. Навстречу ему, поедая куски хлеба, жуя колачи, брела толпа глядеть казнь. Встретился поп, вышедший из закоулка. В руке попа в жёлтой грязной рукавице замшевой серебряный крест. За попом шли стрельцы с бердышами и заострёнными еловыми кольями. В холодеющем к вечеру, затихшем в воздухе, без колокольного звона отчётливо слышна отрывистая речь дека, привычно читающего много раз считанное. И ты, вор, подмётный лис с печатями, против огодаря великого князя Алексея Успения Богородицы, забедний в Кремле с казаком днским и атаманом прелестями воровал. Тебя от великого государя указу четвертовать казнить смертью. Казак остановился, прислушиваясь к обрывкам речи дьяка. пробили в вышине часы он не досчитал звона часов а кто-то в толпе густо идущей на кружечный двор хмельным басом кричало часах сие есть часа мерия самозвонна и самодвижна